Противостояние, которое они встретили, сразу же исходило не из Рима, а от германского духовенства. Поскольку последнее канонически было подчинено папе, то именно к папе и обратились Константин и Мефодий за подтверждением их полномочий в Панонии. Теоретически, во власти папы было организовать новую епархию в Панонии, независимо от любых протестов епископа Зальцбургского. Действительно, немцы ставили на пути братьев столько препятствий, сколько могли. Как германское, так и итальянское духовенство яростно сопротивлялось использованию славянского языка в церковных службах. В 868 году, Константин и Мефодий отправились в Рим с целью защитить права славянского языка. Эта миссия имела полный успех, и папа Адриан торжественно возложил копии славянских литургических книг на алтари некоторых римских церквей. К этому времени здоровье Константина было сильно расстроено неустанными трудами и он умер в Риме после получения высшего монашеского чина схимы под именем Кирилл, 869 год. Схима — это славянская транскрипция греческого «Схимния». Мефодий готов был продолжать труд в одиночку, и в 870 году папа Адриан II посвятил его в сан епископа Панонии, с епархиальным центром в сирме Митровица. Казалось, что дело славянской церкви обеспечено, но в это время в Моравии произошел дворцовый переворот. Немцы искусно воспользовались разногласиями между князем Ростиславом и его племянником Святополком. С помощью немцев Святополк арестовал своего дядю и сам захватил моравский трон. Скорее немцы предали его и вторглись в Моравию, лишь в 874 году Святополку удалось изгнать их и восстановить свою власть. А смотрите, Грот, страница 121-124 Успенский монархи, страница 63-94. Сопротивляясь немцам политически Святополк был готов к компромиссу с ними в делах церковных. Он признал Мефодия архиепископом, но в то же время пользовался советами германского священника Вихинга. Вихинг противился славянским литургиям и ветвистыми путями вел интриги против Мефодия, посылая на него доносы папе. Мефодий еще раз отправился в Рим, И хотя ему удалось оправдаться перед папой, тот, чтобы не вызывать раздражение немецких прилатов, постепенно стал сокращать использование славянского языка в Моравской церкви. После смерти Мефодия, 885 год, в Моравии прекратилось использование славянского языка для литургических служб. Последователи Мефодия были изгнаны из страны и вынуждены были найти убежище в Болгарии. Смотрите раздел 7 ниже. Хотя главные результаты Панонской миссии таким образом оказались утрачены, исторический труд Константина и Мефодия был не напрасен, поскольку они заложили прочные основания для создания славянской письменности и всей славянской цивилизации в целом, благодаря чему братья удостоились называться славянскими апостолами. В разгар их административной и миссионерской деятельности в Панонии, несмотря на все препятствия, они находили время для литературных трудов, наиболее важными плодами которых явились переводы на славянский язык, Евангелий, Псалмов и некоторых книг для церковных служб. Выясняется, что сначала был переведен ряд фрагментов из Нового Завета, непосредственно для церковных служб. Со временем были сделаны дальнейшие переводы. Сравните Ильинский, страницы 115-136. Славянский язык в трудах Константина и Мефодия, лингвистической основой которого явился македонский диалект,